Локация пятая. Земля. Екатеринбург. 2150 год. Хронопорт под Екатеринбургом, принадлежащий военно-исследовательскому хабу Росзащита, располагался в Сосновом бору в распадке между двумя невысокими горными хребтами. Когда-то здесь добывали медь и малахит, о чем в своих замечательных сказах повидал писатель Павел Петрович Бажов увековечив быт и жизнь добытчиков поделочного камня. А старательные артели просуществовали недолго, до начала Великой Отечественной войны, после чего рудные жилы и запасы малахита истощились и шахты забросили. Однако в середине 21 века о них вспомнили и приспособили для устройства военной базы. А в 2061 году здесь обосновалась секретная лаборатория Министерства обороны России, экспериментировавшая со временем. Чуть позже к ней присоединились другие военные институты, разрабатывающие экзотические виды оружия и защиты населения от беспилотников, ракеты спутников «Камикадзе», объединившись в настоящий хаб, главную роль в котором по-прежнему играла лаборатория времени. Там же и был создан первый в мире хроноускоритель, пытавшийся воплотить в жизнь идеи великих ученых прошлого. Правда, к 2077 году куда забросили Дергачева. Эксперименты с хроноускорителем пока не дали положительных результатов. Но в 2150-м, откуда его и посылали, хроноусилитель наконец начал работать, хотя случались и неудачи. А так как путешествие во времени можно было использовать в качестве оружия, лаборатории по-прежнему руководили военные, потому что к этому моменту ООН озаботилась разработкой целого набора инструкций по запуску операторов в прошлое и будущее и предложил обсуждать цели каждого запуска на Международной комиссии. Но так как при этом права разработчиков, то есть российских ученых, практически не учитывались, Росзащита отказалась принимать комиссии, засекретив все работы в этом направлении. В решении об отправке Терентия в 2077 год принимал не совбез СОН. Эта организация возникла из преобразованного ООН и стала называться Союзом. А Совет Безопасности России а в его задачу входило расследование причин угасания Солнца как явления, влияющего на все человечество. Так как после Четвертой войны Китая, на этот раз с Японией, в 2141 году в мире начался процесс деглобализации, то есть разделение народов на дружественные и конкурирующие системы. Не обязательно государства. Росзащиту стали использовать и для других целей, хотя в приоритете оставалась одна задача. Защита России всеми доступными средствами. От Флоры Терентий еще во время путешествия в будущее узнал, что в 2200 году в долине возвели хронопорт, получивший название Храныр, и Флору послали в 2077 уже оттуда. Почему это стало возможным, им еще раз объяснял на пальцах Большой Улей, утверждая, что путешествия во времени реальны. Теренти, разумеется, знал теоретические предпосылки хронопутешествий, основанные на симметрии физических законов, допускающих перемещение во времени как вперед, так и назад. Парадоксы же, возникающие при отправке в прошлое, нивелировались постулатом физика Хью Эверета о существовании мультивселенной. Он утверждал, что Вселенная разветвляется каждый квант времени на копии, которые реализуют все допустимые варианты бытия. Но одно дело рассуждать об этом теоретически, другое — решать практически. И даже Большой Улей, система далекого постразума, не мог подтвердить, существует ли мультиверс или нет, так как сам остался выпустевший при непрерывном расширении Вселенной. Терентий поэтому не знал, попадет ли он в тот же мир, из которого стартовал, или выйдет из портала в другом, мало отличающемся от родного. Когда Большой Ули отправлял гостей в прошлое, они обговорили с ним условия, что их переправят вместе в 2202 год, то есть в мир и время Флоры. Однако что-то пошло не так. Подумав о ней, он осмотрел бункер, спутницу не обнаружил, и первой его мыслью было «Он опередил ее». Но секунды щелкали за секундами, Флора не появлялась. И Терентий с разочарованием понял, что Улей почему-то перебросил его одного, и не в 2202 год, а в его исходный 2150 Вслед за первой пришла другая мысль. Улей запульнул его в другую метавселенную. Испытав панический страх, Терентий рванул к выходу, но когда увидел за дверью модуля из рабочей зоны хронопорта бункер кубической формы, Кресло, как в рубке космолета, стены, приборные панои, объемные экраны, виомы. Вздохнул с облегчением, отметив, что никаких изменений в облике операторов не произошло. Единственным отличием обстановки перед запуском и после возвращения оказалось их количество шестеро вместо трех, и то, что начальником смены был другой человек. Впрочем, это Терентия не удивило, просто его встретила другая смена. «Привет!» — сказал он, улыбаясь. «Я вернулся!» Ответом ему было молчание и удивленные взгляды четырех мужчин и двух женщин. «Что вы так смотрите?» — удивился Терентий. «Мы вас не ждали так поздно!» — пробормотал средних лет мужчина, с красными волосами и такого же цвета бровями. На рукаве его синего уника светился шеврон с буквами «НДС». «Что значит «так поздно»?» «Вы вернулись на сутки позже». «Ну и что?» Операторы переглянулись. А Терентий вдруг понял, в чем дело». Хронопорт мог подстраивать возвращение перемещенного с точностью до микросекунды, что он и делал прежде с другими посыльными и самим Терентием. Путешественник отправлялся в любое время и мгновенно возвращался обратно, сколько бы времени он ни находился в прошлом. Однако на сей раз Терентия возвращал обратно не компьютер портала, а большой улей, воспользовавшись хронопортом. А поскольку обратный путь укладывался в невообразимо огромное количество лет, больше десяти в сотой степени, то рассчитать временные координаты момента возвращения не смог даже этот сверхразум. «Были проблемы», — признался Терентий. «Но ведь вы...» — начал сосед Красноврового, совсем юный, статус сервером на бритом виске. Парнишка сделал себе кванк расширения, считая это признаком крутости. «Что я?» «Беник!» — осадил его Краснобровый. «Мне надо привести себя в порядок», — не дождался продолжения Терентий. «Доложите командованию, что я буду готов к докладу через час». «Боюсь, что...» Краснобровый не договорил. В зал торопливо вошли трое. Молодой человек в зеленоватом унике официала военной службы, беловолосый, с замкнутым лицом и черными глазами на выкате, И двое причистых парней в костюмах службистов. От людей они ничем не отличались, если не считать их габаритов. Но это явно были функционалы защиты с искусственным интеллектом, варботы. Теренция Дергачев спросил негромко беловолосый. — А разве вы ждали не меня? — осведомился надзорник. — Идемте с нами. — А вы кто? — Вам все объяснят. Следуйте за мной. — Куда? — Вас ждут в офисе президента. «Президента России?» – пошутил Терентий. «Президента корпорации Хроноход». Без улыбки ответил Беловолосый. «Что за корпорация? Храныр поменял название?» «Вам все объяснят». Терпеливо повторил официал с узеньким погонщиком на левом плече. «Черный орел в красном круге и четыре звездочки». «Интересно, что это означает?» – пришла мысль. «У капитана три звезды, а кто обладатель четырех?» «Прошу». Беловолосый отступил в сторону. Терентий бросил взгляд на лица его спутников, вовсе не квадратные и тупые, какими их стандартно описывали в своих произведениях фантасты далекого двадцатого века. Можно было напасть на них внезапно и вывести из строя, если и не приемами рукопашного боя, то уж стопроцентно уколами на нанитов. тем более, что надзорников прекрасно готовили, обучая воинским искусствам. Но мысль мелькнула и исчезла — Еще в середине 20-го столетия навыки рукопашного боя почти потеряли смысл. Во-первых, из-за участившегося применения робототехнических систем и функционально ориентированных механизмов. Во-вторых, из-за распространения цифровых и нанотехнологий. Уже к середине 21 века появились так называемые матричные методы программирования людей, внедряющие в их память необходимые знания. Матричными их назвали вследствие использования героями блокбастера «Матрица», где цифровой копией человека за один клик можно было влить в голову любой контент, любую практику, минуя долгие месяцы и годы тренировок. Естественно, Терентию тоже вписали в сознание такую программу под названием «Бумеранг», разработанную на базе лучших боевых практик мира хотя ради оттачивания и совершенствования приемов он ходил три года в школу боевых искусств «Адекват». Только там его научили практики УРР — управляемого рефлекторного реагирования, увеличивающего реакцию организма едва ли не до компьютерных скоростей. «Хорошо, идемте». Расслабился он, не показывая, что обеспокоен. Вышли из отдельно стоящего здания хроноцентра и зашли в соседнее. Напоминающую хрустальную друзу высотой в 100 метров, увенчанную красивыми лучами кристаллов. В этой друзе располагался штаб исследовательского комплекса с резиденцией его руководителя. Наступил вечер. Над склонами холмов и невысоких горных складок собирались тучи. Система Екатеринбургского климат-контроля собирала дождь. Было жарко, что соответствовало погоде июля, но недушно. Леса вокруг хаба, к счастью, оставшиеся невырубленными в прошлом столетии, прекрасно снабжали местность кислородом. Пронзающий лифт забросил процессию из четырех человек на самый верх здания. Кабинет президента комплекса располагался в одном из кристаллических отростков Друзы и представлял собой современный рабочий модуль, стены и потолок которого могли отражать любой пейзаж. В настоящий момент они казались собранными из янтарных плит, испещренных светящимися прожилками, чтобы не мешать беседующим. Хозяин модуля был не один. Он сидел в удобном кресле, напоминающем ложемент космического корабля перед столом, крышка которого играла роль операционного Вериала, и разговаривал с двумя посетителями, сидевшими напротив в креслах попроще. Терентий ни разу за время службы в надзоре не был в кабинете президента, Да и его видел впервые, поэтому с интересом осмотрел интерьер и хозяина. Интерьер был знаком по другим помещениям подобного рода, где бывал Терентий, и отличался лишь количеством функционалов и дизайнерских решений. Президент хронохода был плечист, молод, вполне возможно даже возраста Терентия, и выглядел внушительной глыбой развитых мышц. Что, впрочем, было не в диковинку, поскольку нынче каждый мог вырастить себе любой мускульный каркас. Лицо его безупречных греческих линий было безмятежно спокойно, и лишь в прозрачно-голубых льдистых глазах посверкивали иронические искры. Прическа у президента была вполне молодежная – кора серебристых, но не седых волос, свитых в косичке, которые заканчивались сверкающими каплями алмазов. Собеседниками президента были двое мужчин разного возраста, в костюмах повседневной носки, называемых «униками». Никаких шевронов и знаков различия на них не было. Один товарищ лет шестидесяти с квадратным каменным лицом глядел на мир карими глазами и казался угрюмым. Возраст второго определить с первого взгляда оказалось трудно. Ему можно было дать и тридцать, и семьдесят лет. Зато лицо подвижное, толстощекое, а губы норовили сложиться в улыбку. С обоими Терентий никогда прежде не встречался. Свободно. Посмотрел на конвоиров Терентия президент. Голос у него был полон басовитых нот. «Подождите в приемной». Троица во главе с беловолосым командиром исчезла. Хозяин кабинета перевел взгляд на гостя. «Проходите, садитесь». Чуть сбоку от стола выросло кресло, такое же, в каких сидели собеседники президента. Терентий сел. «Знакомьтесь». глыбомышц посмотрела на мужчину с квадратным лицом. Полоний Кумин, универтор. Квадрат на лице и кивнул. Президент перевел взгляд на его соседа. норма Акаемов, хрономик, заместитель директора криптонадзора. Терентий с любопытством посмотрел на готового улыбнуться мужчину. По сути, это был его начальник, поскольку он руководил надзорниками. Правда, и с ним Терентий никогда в жизни не пересекался. Да и фамилию Акаемов слышал впервые. Он ожидал, что замдиректора улыбнется, однако этого не случилось. Впечатление сочувствующего доброго собеседника оказалось обманчивым. Акаемов не только не улыбнулся, но даже не мигнул, изучая оперативника темными и вовсе не улыбчивыми глазами. «У нас возникли вопросы, капитан», — продолжил президент. Терентий почувствовал себя неуютно. «Готов ответить». Президент глянул на квадрат Налитцева. «Должность этого человека — универтор, ничего Терентию не говорила, и он решил, что, скорее всего, она принадлежит какой-то научной деятельности». Но вы опоздали на сутки!» — скрипучим голосом проговорил Кумин. «Операторы мне уже сообщили об этом», — сдержанно сказал Терентий. «Но ведь не я лично, выбирая момент возвращения, процессом управляет Рапид, кванг хронопорта. Он рассчитывает время». Произошло нечто странное, нарком произнес обманчиво улыбчивый окоемов. Рапит не участвовал в. М -м -м... процессе. Терентий поежился, подумав, что если бы он еще в зале хранопорта объяснил, откуда прибыл, сейчас ему этот вопрос не задали бы. Рапит не участвовал. По заявлениям операторов, он включился спонтанно, хотя это не главное. «А что главное? Я собирался сделать обстоятельный доклад о моей командировке?» «Еще успеете». «А главное в том, — мрачно пробурчал Кумин, — что, по нашим сведениям, вы погибли в 2078 году. Яхта «Синтрейл» со всеми туристами сгорела на солнце. В отчетах спецслужб того времени не сохранилось ни одного упоминания вашего имени. Можете объяснить, почему и как вы выжили...» Терентия озадаченно оттопырил губу. «Ну, правильно. Я же не вернулся в то время, раз меня высадили здесь. Поэтому и упоминаний нет». «Высадили?» «Кто?» «Улей». «Вообще-то, давайте я коротко расскажу о том, что произошло, а к вечеру напишу обширный доклад». Собеседники смотрели на президента. Тот кивнул. «Только покороче. О существовании Улья вы знаете». Оба собеседника президента обменялись скептическими взглядами. «Прошло почти сто лет с момента появления на солнце системы, названной Улием, проворчал Кумин. «О ней написано тысячи статей и комментов в сети, но она исчезла к концу 2078 года и больше не объявлялась». «Что вы можете добавить? Я был в гостях у Большого Улья», — сказал Терентий, вызвав изумление на лицах всех присутствующих, в том числе и президента. Он представляет собой киберпространство, заселенное мыслящими облаками индивидуальных носителей разума многих поколений. В большинстве своем не гуманоидного, да и самули является сверхразумом, а точнее, постразумным образованием. И где этот сверхразум обитает, недоверчиво хмыкнул Акаемов. В будущем. Слушатели переглянулись с теми же скептическими полуулыбками, но Терентий остался невозмутим. В очень далеком будущем он отправил нас, э, меня, в мое время нестандартным способом, отсюда и мое опоздание. Вы побывали в далеком будущем самовольно? В каком же веке, позвольте узнать? Век определить не имею возможности. Вряд ли можно сосчитать точно количество пройденных лет, но их больше десяти в сотой степени. Это больше гугола лет. Собеседники ошеломленно повернулись к президенту, словно призывая его в свидетеля обмана, и снова впились глазами в путешественника за гугл времени. Терентий понял их чувства, потому что они действительно не знали в подробностях, что произошло на солнце, считая при этом, что посланный ими надзорник погиб или пропал без вести. «Давайте все же по порядку. Пришел в себя президент хронохода». Интерентий начал рассказ. Рассказ пришлось повторять четырежды, с записью в память кванков комплекса, директору Каскона Фарниеву, потом министру обороны, директору ФСБ и, наконец, комиссии экспертов физического кластера, расположенного в Плесецке, и имеющего полигон, космодром и базу для космического спецназа. Не ожидавший такого интереса к его приключениям Терентий устал, так как отдохнуть ему не дали, Но рассчитывал вернуться домой к ночи и впервые за месяц отсутствия, если не больше, выспаться в спокойной обстановке вдалеке от всех ульев и проблем с ним связанных. Однако все его планы рухнули, когда после всех встреч его повезли не в столицу, где он владел квартирой в новой высотке на площади Уральского следопыта, а за пределы города». Сопровождала его та же троица сотрудников хронопортала под командованием беловолосого парня, чьего имени Терентий так и не узнал. А за пределами хроноцентра к ним присоединилась еще одна троица парней, но уже совсем другого облика. Все трое были формами, то есть функционалами сервиса VIP охраны и держались они крайне настороженно, будто клиент представлял опасность для окружающих. Самое интересное началось позже, когда гравиплан класса Пинас с эмблемой авиапатруля высадил пассажиров на крыше одной из трех цилиндрических башен МФЦ Екатеринбурга, в которых располагались конторы большинства силовых и полицейских структур столицы. Встретили сопровождающих Терентия еще двое мужчин среди которых выделялся фигурой старик лет 80, в отличие от брутально мощных спутников, выглядевший человеком, соблюдавшим какой-то религиозный пост и воздерживающимся от еды не меньше месяца. Он был высок, невероятно худ и бледен, хотя на его аскетическом лице лежала начальственная печать, а в темных глазах мерцал огонь ума и воли. Белый уник-официал сидел на нем как на скелете, подчеркивая худобу но при этом фигуру не обезобразил. «Идемте со мной», — сказал он, поздоровавшись, но не подавая руки. Терентий проводил взглядом сопровождающую его группу парней, забравшихся обратно в аппарат, который тут же улетел. «Куда?» — осведомился молодой человек, начиная прозревать. Старик Юлити и увиливать от ответа не стал. «До выяснения всех обстоятельств вашей деятельности в командировке вам надлежит побыть в месте временного ограничения свободы». «В СИЗО, что ли?» — удивился Терентий. «Нет, это не следственный изолятор, всего лишь реабилитационный центр надзорного комплита». «Но за что? Мы не можем рисковать», — мрачно и в то же время с огорчением ответил старикан. Из хроноквестов все чаще стали возвращаться странные персонажи, ведущие себя неадекватно. Вы не первые, кто рассказывает подробности, не находящие исторического подтверждения и объяснения в соответствии с событийным потоком нашего времени. «Но почему такими делами занимаетесь вы, а не контрразведка?» Старик усмехнулся. «Казкон решает более важные проблемы». «Идемте же, я тороплюсь!» «Кто вы?» «Винсент Рогов, прокуратор хронохода!» Двинулись к лифту и через минуту спустились на нижний этаж здания. Теренти ожидал, что его запрут где-нибудь в помещении, наподобие тюремной камеры, но ошибся. Светлый коридор со стенами салатного цвета привел делегацию в круглый холл, имеющий центральную группу мебели для бесед пальма, диванчики, кресло, бар и шесть дверей со светящимися в толще номерами от одного до шести. Народу здесь было мало, и на вошедших никто из сидящих на диванчиках не обратил внимания. Терентия проводили к двери с номером два, она открылась, и он вошел. Комната была погружена в темноту, но стоило в ней появиться людям, как стены превратились в окна, а Терентия оказался в номере отеля, расположенного где-то на берегу моря. Приглядевшись к ландшафту, пальмам и форме зданий на берегу, он узнал Бали, где бывал не раз. Разумеется, это были Витейры, обои с компьютерной подпиткой, выдающие изображения, неотличимые от реальных. С удивлением Терентий повернулся к прокуратору с мыслью. Интересно, чем занимается этот человек? Если верить Булгакову, прокураторы тысячелетия назад являлись представителями судебной и карающей системы. Заметив его взгляд, старик растянул бледные губы в линию. «Можете, по желанию, сменить цифранш?» Терентий кивнул. «Насколько я ограничен в... пространстве?» «В пределах комплекса». «Повторяю, это не сезон, мы не тюремщики, а вы не заключенный. Но вам лучше не проверять границы дозволенного». «Думаю, ваше одиночество не продлится больше суток». «И за то спасибо. Я могу принимать гостей». «Воздержитесь. Скоро к вам прибудут спецы особой комиссии, кто-то из старших квалитентов, ведущих расследование. Вопросы по содержанию можете решать с местной сервис-сетью. Вызов в аудиорежиме. Бэрримор». «Как?» — удивился Терентий. «Это имя обслуживающего комплекс Скванка». Помещение под наблюдением. Рогов с иронией посмотрел ему в глаза. «Если я скажу нет, поверите?» «Нет», — рассмеялся Терентий. Он прекрасно знал, что в нынешние времена системами контроля правопорядка насыщены не только производственные центры и хозяйственные службы, но и города, и коттеджные поселки, «И сельские агломерации, поэтому глазки видеокамер можно было встретить даже в туалете или в лесу». «Всего хорошего!» Прокуратор повернулся и вышел. Двое его спутников, не проронившие ни слова, молча последовали за ним. Дверь мягко закрылась. Терентий остался один. Посмотрел на руки, на лодыжки. С облегчением подумал, что ничего тревожного не происходит, раз браслеты для наблюдения ему не нацепили, И это порадовало. Он обошел номер, отмечая его стерильную чистоту и наличие всего необходимого для проживания. Поклацал пультом цифранжа, меняя пейзажи, выбрал поляну в лесу и сел на кровать. Проговорил вслух. «С возвращением, майор надзора! Этого ты ждал?» Вопрос повис в воздухе. Перед глазами возник образ Флоры. Подумалось. Интересно, как встретили ее? Если его встретили дома, подозревая, что он не тот, за кого себя выдает, может быть, и Флора тоже встретили, не как героиню, спасшую в 2078 году мир от гибели. Встретили дома. Вновь пришла мысль, промелькнувшая еще в зале хронопорта. Домой ли он вернулся? Иначе почему возник такой переполох с подозрениями? Сердце сжалось, захотелось пить. Мар. «Слушаю, сударь!» — раздался бархатистый голос обслуживающего компьютера. «Кофе, пожалуйста!» «Минуту, сударь!» «Стой, подожди, не кофе! Хотя и кофе тоже! Бутылочку шампанского, пожалуйста!» «Марка?» Браудерсо, Полусухое. Розовое урожай 2023 года. К сожалению, самое выдержанное урожай 2082 года» терентий невольно улыбнулся годится неси через три минуты молодая девочка кип в форме сервис персонала принесла заказ открыла холодную покрытую капельками воды бутылку и исчезла он наполнил бокал и сделал глоток смокоя щиплющий язык и небо напиток проговорил философским тоном а жизнь то налаживается господа присяжные заседатели Прорвавшись сквозь листву деревьев лесного цифранжа, луч солнца уколол его в глаз.